«Да мы тебя и не уговариваем, Кузьма Иванович!» Но Кулько ужасно разволновался. Руки у него дрожали. Насыпая табак в огромную козью ножку, рассыпал, наверное, не меньше, как половину закрутки. Так он и ушел опять на новое задание, не повидавшись с женой и ребятами. Одновременно с Кулько ушел на связь с батюком Зусерман. Он, как только немного окреп, сам вызвался пойти в Нежин. Сказал, что лучше его дорогу никто не знает. Я сперва колебался, но Яков убедил меня. Действительно, никто из наших людей не знал Нежин лучше Зусермана. Ему, конечно, и легче, нежели другим, разыскивать группу Батюка. С тяжелым чувством отпустил я Зусермана. Но он был весел, казался здоровым, и шел на задание с большой охотой. В начале января, после долгих скитаний, набрел на заставу областного отряда член Остерского подпольного райкома Савва Грищенко. Он был измучен, оборван, голоден. Но когда узнал, что при отряде находится обком, очень обрадовался. Принесли ему поесть в штаб. Он ел и докладывал одновременно. Он рассказывал, в каком тяжелом положении оказался Остерский подпольный райком. Заранее организованный партизанский отряд, помогая частям Красной Армии выйти из окружения, не смог потом пробиться назад на оккупированную территорию. Большинство товарищей ушло вместе с нашими войсками. И только небольшая группа во главе с секретарем райкома товарищем Глушко перешла линию фронта и вернулась в Остерские леса. Но тут выяснилось, что продовольственные базы и тайный склад оружия выданы полиции, шоферам-предателям. Создать вновь партизанский отряд по этой причине было почти невозможно. Райком бросил силы на организацию сельских подпольных групп. Их было создано шесть. В каждой группе от четырех до восьми человек. Помимо того, что они распространяли переписанные от руки сводки Совинформбюро, Группы эти стали ячейками будущего партизанского отряда. Они собирали в лесах и на полянах оружие. И уже собрали на общую лесную базу 20 ящиков гранат, больше сотни винтовок, два ручных пулемета, свыше 10 тысяч патронов. «Ах, товарищи!» – сказал Грищенко – Если бы мы знали точно, что обком по-прежнему существует, насколько легче бы нам стало работать? «Почему?» – спросил Попудренко. «Чем мы вам могли помочь?» «Да разве в одной помощи дело?» «Вот вы сообщили мне сейчас, что от штаба фронта есть весточка. А помощи-то ведь пока вы тоже не получили, верно?» «Так вот и нам, коммунистам в районах, сознание того, что действуем мы не маленькой своей группкой, что в области маленьких таких групп рассеяно множество и что есть областной комитет. Да что вы, сами не понимаете, Николай Никитич. Неужели такие ничего и не слыхали о нашем отряде? Об отряде слышали и даже о двух больших отрядах – Орленко и Федорова. Но что касается обкома, последнюю директиву получили еще в ноябре. Сноска. Фамилия Орленко была моим партизанским прозвищем. Но нам доводилось не раз слышать от населения о существовании двух отрядов – Орленко и Федорова. Не в наших интересах было опровергать этот слух. А пригодилась директива, ответила на ваши насущные вопросы. Теперь много нового возникло. Вот, к примеру, есть в районе еще неорганизованные коммунисты и комсомольцы. Некоторые из них зарегистрировались в полиции. Кое-кто добровольно. У этих позиция ясна, предатели, а в лучшем случае трусы. Но есть и такие, которым не зарегистрироваться было невозможно. «Ну, положим, я бы ни за что, никакие обстоятельства меня бы зарегистрироваться не заставили», воскликнул с возмущением Дружинин. «Вы, да и я тоже, дело другое», возразил Грищенко. «Послушайте, вот я вам расскажу. Помните слесаря колхоза «Червоноармеец»? Да вы его должны помнить, горбачник Анор Степанович. Он большой мастер. Еще в прошлом году с обращением выступал в большевике насчет досрочного ремонта сельхозинвентаря к Севу. Портрет его был на первой странице. Усы, трубка и большая бородавка возле носа. Ну вот он самый, кандидат партии. Но главное, известен кругом как хороший мастер, специалист своего дела. И не только слесарь, он и кузнец, и токарь, и механик-самоучка. Трактор знает превосходно. Любой мотор, любую машину. Природный талант. Его сколько раз в МТС звали, не шел. Привержен к своему селу. Улейки у него там стоят. Но главное, колхоз свой любил. Гордился им. Казалось бы, настоящий советский человек. А вот представьте, зарегистрировался.